Джек Ричи. Приключения Генри Тернбакла. Бедлам в синем попугае. Рассказ третий. Читает Юрий Горжий. Перевод Льва Самойлова. Гроб не было видно из-за суеттившихся вокруг него экспертов, криминалистов и патологоанатомов. Что он пил, когда его застрелили, спросил я. Барман почесал затылок. Я доуспел заказать кровавую мэри, как его грохнули. В тот самый момент, когда барман начал пересказывать всю историю, к нам присоединился мой напарник Ральф. Было начало четвертого пополудня. Парадная дверь открылась, и вошел этот парень. На голове у него был женский чулок. Прокричав «Мак Джордж!», он выстрелил в того мужчину, что лежит сейчас на полу. Я указал на тело. «Так его звали Мак Джордж?» Глаза бармена блеснули. «Как его звали, мне неизвестно». «То есть он не был постоянным клиентом?» «Никогда прежде его не видел». У Ральфа в рукаве был бумажник жертвы. В водительских правах указано, что он Джеймс Э. Каллен, проживавший по адресу Кортфуд Апартментс, 173. Судя по дате рождения, ему было 42 года. Я обвел взглядом остальных семерых свидетелей преступления. «Среди вас есть некто, именуемый Мак Джорджем?» Они переглянулись снова. Вперёд ни один не выступил. Я нахмурился. Почему убийца назвал жертву МакДжоржем, если погибшего назвали иначе? Барман пожал плечами. Выстрелив в этого человека, он развернулся и выбежал, и тогда вот этот подпарень, он указал на одного из свидетелей, вытащил пистолет и погнался за ним. Удейка Кембла, одного из самых молодых наших офицеров, в этот день был выходной. В момент убийства он выпивал прямо здесь, в баре, и всё ещё был довольно бледен. У меня на глазах никогда ещё никого не убивали, пробормотал Кэмбл. Ральф сочувственно похлопал его по плечу. Ты побежал за убийцей? да, ивкнул. Всё произошло быстро. Имею в виду, ничего подобного я, конечно, не ожидал. В некотором роде был шокирован, как прочие и все остальные, но потом пришёл в себя и рванул за ним. Когда выбежал за дверь, то увидел его впереди, в конце квартала, уже собирающимся нырнуть в переулок. Прежде чем он и сейчас я успел выстрелить только раз. Попал в него? Попасть не попал, но уверен, что ему досталось. То есть, спросил Ральф. Ну, я видел, как пуля отколола кусок кирпичной кладки чуть позади него. И думаю, его задел осколками, потому что он вроде как подпрыгнул, прежде чем исчезнуть, и приложил руку вот сюда. Да и вхлопал себя по заднице. А, протянул я. Глютеус максимус, большая ягодичная мышца. Справа или слева? Думаю, там и там. Но глубоко не вошло, просто задело. К нам подошёл один из экспертов-криминалистов. Было произведено 6 выстрелов. Четыре пули прошли мимо. Еще одна угодила Калину в левую руку, другая прямо в сердце. Дэйв продолжал. — К тому времени, как я добрался до переулка, он уже скрылся из виду. Переулок ведет к другому, который тянется вдоль всего квартала. Я огляделся, но там нигде и его и не обнаружил. Он был среднего роста, довольно худощавый. Я повернулся к бармену. — Как называется ваше заведение? — Красный попугай? — Синий попугай. Синий попугай был ночным клубом, но в это время суток работал только Стрит-бар. Кто владелец? Бармен быстро указал на одного из свидетелей. Спросите мистера Уйстера, он управляющий. Уйстер неспешно выдвинулся вперёд. Кому принадлежит это место? спросил я. Корпорации. Какой именно? Уйстер вздохнул. Или мне показалось? Корпорации? Аякс и Лот. Ральф оттащил меня в сторону, подальше от посторонних ушей. Генри. Аякс и Лот это большой Джо МакДжорш, а большой Джо МакДжорш это Аякс и Лот. И то и другое в этом городе означает синдикат. Иными словами, Генри, Киллер уложил не того человек. Ему был нужен большой Джо МакДжорш. "А", сказал я. Этот МакДжорш Но тогда зачем убиться застрелил Калинна? Здесь темновато, да и вошёл он с солнечной улицы, видно было не слишком хорошо, но не мог же он просто стоять там с щулком на голове, держа в руке пистолет и дожидаясь, пока глаза привыкнут к освещению. Так что он прокричал: "Так, Жорж!" И когда Калин повернулся, выстрелил в него. Я прошёл обратно к бармену. Почему вы не сказали мне, что убийца имел в виду большого джомак Джорджа? Мужчина судорожно протёр тряпкой барную стойку. Ничего ни о чём не знаю и знать не хочу. Я здесь просто работаю. Я вернулся к Уистеру. Макджорж был здесь сегодня? Ну да. Когда? Днём. Пришёл примерно в четверть третьего. Он является сюда каждый день в одно и то же время? Нет. заходит, может, раз в месяц, просто проверить, как идут дела и немного выпить. Когда он ушёл? Около 3. Минут за 5 до стрельбы я выпустил его через заднюю дверь. Почему именно через заднюю дверь? А то туда ближе к стоянке, где он оставил машину. Вошёл он тоже через ту дверь. Нет. Задняя дверь всегда заперта. И даже постучи, мы, наверное, не услышали бы. Он вошёл через парадную. Ральф на миг задумался, а затем сказал: Поскольку у Мак Джорджа, похоже, не имеется регулярного графика посещения данного заведения, убийца, вероятно, следил за ним. Он видел, как большой Джо вошёл, но не видел, как ушёл. Я был склонен с ним согласиться. Придётся бросить Мак Джорджа на предмет возможных зацепок относительно личности убийцы. Ральф снова оттащил меня в угол. «Генри, у убийцы нет никакой личности. Я хочу сказать, он наемный киллер. И Мак-Джордж не отличил бы его от Адама. Это был заказ синдиката. А нам никогда не везет с раскрытием мафиозных убийств взять хотя бы Лоренцо Томаса, найденного мертвым в багажнике собственного автомобиля в прошлом году. Но следует хотя бы допросить Мак-Джорджа. Разумеется. Вот только позволь говорить мне». Сняв показания свидетелей плюс ещё одного посетителя, который находился во время стрельбы в туалете, мы сели в служебную машину и отправились к миссис Кален. Нужно было сообщить ей о смерти мужа. В Гортвуд Апартментс я нажал на звонок рядом с квартирой 210. Дверь открыла эффектная женщина с пышными чёрными волосами. с ощуренными темными глазами и пышной, но тщательно контролируемой фигурой. — Миссис Бреннард Каллен? — спросил Ральф. — Она самая. Мы представились, и Ральф сказал. — Боюсь, у меня для вас плохие новости, миссис Каллен. Она рассматривала нас еще минуту-другую, а затем жестом предложила войти. Когда Ральф рассказал ей о том, что случилось с супругом, она промокнула салфеткой, казалось бы... Совершенно сухие глаза, а затем нашла утешение в сигарете. «Миссис Каллен», — сказал я, — «ваш муж был богатым человеком». Ральф недовольно поморщился. Миссис Каллен приподняла бровь. «Берни? У него была его работа, но на этом и все». «Его жизнь была застрахована?» «Да, на десять тысяч долларов». «И бенефициаром являетесь вы?» Нет его матч. Берни хотел посмотреть, как сложится наш брак, прежде чем связать себя обязательствами. Как долго вы были за ним замужем, спросил я. 3 года. Ральф Ниарна переступил с ноги на ногу. Миссис Калин, у нас есть основания полагать, что ваш муж был убит по ошибке. Пока он объяснял эту часть смерти Калина, я смотрел в комнату. В ней был Лишь один книжный шкаф, да и то использовавшийся как разделитель комнаты надвое. Я не обнаружил в нём ни одной книги, только керамических слоников и прочую ерунду. Это было прискорбно. Мессис Кален, спросил я: "Ваш муж регулярно посещал розовый попугай, синий попугай?" Поправил меня Ральф, хозяйка пожала плечами. "Никогда раньше не слышал о таком заведении". Берни время от времени выпивал то тут, то там, но нигде не был завсегдатым. Когда ему хотелось пропустить бокальчик другой, он просто-напросто шёл в ближайший бар. У него были какие-нибудь прозвища? спросил я. Прозвища? Именно. Ну, кроме Берни, я имею в виду Качаок, например, Кротышк, может, Макджорш? Ральф наградил меня недоумённым взглядом. Макджорш? У кого может быть такое прозвище? Ты удивишься, откликнулся я. Но в старшем классе у меня была подруга по прозвищу Магиле Катти, хотя в действительности её звали Хильдегарда. "Нет", сказала миссис Кален. "Все, кого он знал, звали его Берни". "А браги у Берни имелись?" "Насколько мне известно, ни одного". Миссис Кален. Осоведомился я. Вы носите парик? Ральф закрыл глаза. Нет, сказала она. Всё, что вы видите, моё собственное. Ральф протянул ей одну из наших визиток. Если мы сможем для вас что-нибудь сделать, просто позвоните по этому номеру. Когда мы вышли на улицу, я сказал: "Мне тут пришло в голову, что убийцей вполне могла быть и женщина, переодетая в мужчину. Если миссис Калин носит парик, Это означает, что у неё короткие волосы, и она могла бы сойти замуж за мужчину. Ральф посмотрел на меня с некоторой жалостью. Генри, ты действительно полагаешь, что она могла бы сойти замуж за мужчину с такой-то фигурой? Вообще-то об этом я тоже хотел спросить, просто не успел. Несколько неохотно, как мне показалось, Ральф повёз нас в резиденцию большого Джона МакДжорджа на Лейкфонд Драйв. У въезда машину остановили закрытые ворота, и охранник в форме позволил нам продолжить путь лишь после того, как проверил служебное удостоверение. С пару минут мы ехали ещё по обычной извилистой дороге, пока наконец снова не увидели дневной свет на гравийной площадке перед главным строением, стоявшим на вершине утёса с видом на озеро Мичиган. Дворецкий провёл нас с Ральфом в просторную с высоким потолком комнату, где я оставил ждать. Мой напарник достал одну из своих сигар, внимательно её осмотрел и, вероятно, решил, что зажигать пятнадцатицентовую сигару в комнате вроде этой будет не слишком уместно. Я прошёлся вдоль стены, заставленной книжными шкафами. В них содержалась стандартная классика в полных версиях, причём ни один том не был моложе 1914 года. Я устроился у телефона, взял в руки телефонную книгу и пересчитал номера всех значившихся в ней магджори. Прошло 10 минут, 15, 20. Я встал и побрёл в соседние комнаты и коридоры в попытке обнаружить хоть какой-то намёк на присутствие в доме людей. Ещё одной большой комнате остановился перед мраморным камином. Над его полкой висела огромная, неземной красоты картина с изображением молодой женщины. Лет двадцати с небольшим, она была в чём-то вроде древнегреческого хитона. На мой взгляд, её карие глаза были слишком близко посажены. На заднем плане несколько мутантов с головой козла и телом человека восторженно плясали и играли на дудочках. А вдали можно было различить смутные очертания окутанного облаками акрополя. Позади меня женский голос произнёс: "А, так вы тоже в неё влюбились?" "Ну, не то чтобы", пробормотал я. Честно говоря, до этого ещё не дошло. Я повернулся и посмотрел на девушку, тоже лет двадцати с небольшим, но голубоглазую, с янтарного цвета волосами и в довольно больших очках. Она хмуро уставилась на картину. "У неё все влюбляются. Кто она такая? Дора. Какая ещё Дора? Дормак Джордж". Большой Джо МакДжордж вошёл в комнату в сопровождении двух весьма крепких мужчин. Позади сименил пожилой, слегка вспотевший мужчина. Сам МакДжордж оказался среднего веса и роста. Увидев меня, он остановился, взглянул на портрет и улыбнулся. — Так и вы тоже в нее влюбились, да? — Вовсе нет, — сказал я. Ее глаза слишком... Он усмехнулся. — В Дору все влюбляются. Он повернулся к своей свите. — Верно, парни. Они благоговейно уставились на картину, затем кивнули. У меня сложилось впечатление, что они не притворялись. — Простите, что заставил вас ждать, — сказал МакДжордж. Но пришлось дождаться адвоката. В наши дни без него никуда не сходишь, ничего не скажешь. Он указал на потеющего мужчину. Его зовут Ханниган. Ханниган вытер лицо носовым платком. "Спешил как мог, Джо. Я заметил, что девушка исчезла, и где Ральф? Я думал, что он тащится за мной, но, судя по всему, это было не так. Мы все расселись по местам". "Ну ладно", промолвил Макджорш. Давайте перейдём к делу. Дабы избавить вас от занудностей, сразу скажу, что звонил Уистер и рассказал обо всём о том, что там произошло. Вы же здесь из-за этого, верно, да? Убиться, прокричал маг Джордж, и вы сложили 2 и 2. У вас есть какие-нибудь идеи, кто мог желать вашей смерти? Казалось, его потрясла сама мысль об этом. Моей смерти я со всеми дружу. Все дружат со мной. У меня нет врагов ни одного в этом мире. Должно быть, ему нужен был какой-то другой? Мак Джордж я кивнул. Это тоже возможно. Я уже понял. В телефонном справочнике города и пригородов значится 18 Мак Джорджи. Ни один из них не является вами. Моего телефона нет в списке. Так, в доме намного тише. Почему вас зовут Большой Джоб? Мне кажется, вы среднего роста. Это нечто такое, что переходит от одного человека к другому. До меня были Большой Макс, Большой Сик и Большой Арни, хотя у Арни рост был всего 5 футов 2 дюйма. И много времени вы проводите в коричневом попугае, в синем попугае. Нет, немного. А что должен — Но вы же владелец этого заведения, разве нет? — Ну да, оно принадлежит мне, но у меня там есть менеджер, заведующий всеми делами. Да и потом, синий попугай — не единственное мое заведение. У меня их как минимум дюжина, и... Ханниган настойчиво потянул Мак-Джорджа за рукав, и тот остановился. — И все же днем вы там были, примерно в половине третьего? — Естественно, — сказал Мак-Джордж. Вместе с Энди и Фредди он указал на двух сопровождающих его здоровяков. Проверил бухгалтерские книги. Потом мы чуточку выпили в баре, но ушли еще до стрельбы. — Эдди и Фредди — ваши телохранители? — Друзья. Без них я никуда не ногой. — Они вооружены. Ханниган предостерегающе потянул его за рукав. — Откуда мне знать? В их личные дела я не лезу. У меня тут пришло в голову, что возможно в город пытается пробиться какой-то сторонний синдикат. При мысли об этом он помрачнел. Я сделал несколько телефонных звонков, но в воздухе ничего этого не витает. Абсолютно ничего. Он проигнорировал новое дёргание за рукав. Если бы кто-нибудь попытался перехватить контроль, мне стало бы об этом известно. Есть и другая возможность, сказал я. Предположим, что это, так сказать, внутренняя работа. Кто-то из вашей организации хочет прибрать власть к своим рукам. Стул Ханигена опрокинулся назад. Адвокат упал на пол, но тут же вскочил с белым как снег лицом. Не я, большой Джон. Да я и вообще ни черта с не соображаю в управлении. Мне и в голову никогда бы не пришло ничего подобного. Клянусь могилой матери, большой Джо. Мак-Джордж наградил его хмурым взглядом. — О тебе я не думал и десяти секунд. — Мистер Мак-Джордж, — сказал я, — раз уж я здесь, то хотел бы обсудить и еще один вопрос. Дело Лоренцо Томаса. В прошлом году его нашли в багажнике его собственного автомобиля. Оказалось, он пробыл там недели три, может, даже и больше. Кто-то, проходивший мимо гаража в жаркий день, уловил подозрительный запах и вызвал полицию. Как я понимаю, Лоренцо был членом вашего синдиката. Мак Джордж выркнул: "Членом синдиката? Он был мастером по ремонту боулинг-машин, и когда что-то пошло не так на одной из моих дорожек, мы отдали наш бизнес ему. Всякий раз, когда кого-то находят в багажнике машины, вы сразу же кричите: "Сендикат!" Лично я полагаю, что это сделала его жена. Немного тут поспрашивал. Оказывается, они грызлись как кошка с собакой. Она даже не заявила о его исчезновении. И зачем ей было 3 недели разъезжать в супермаркеты и обратно на такси, когда их машина стояла прямо там в гараже? Почему вы не сообщили о своих подозрениях в полицию? — Я? Зачем мне лезть в это? — Я законопослушный налогоплательщик. Почему я должен делать вашу работу за вас? Покинув Мак-Джорджа и его помощников в холле, я снова наткнулся на девушку с янтарными волосами. Она взялась проводить меня до выхода. — Кстати, — сказал я, — как вас зовут и какой у вас здесь статус? — Я Дора Мак-Джордж. Я приостановился. — Вы хотите сказать, что вы и есть та девушка с картины? — Более или менее. — Ну, то есть слишком близко посажены глаза, да и потом, они карие, а у вас голубые. Отец заказал картину, когда мне было всего полгода. Это проекция того, как, по его мнению, я должна была выглядеть, когда вырасту. Когда мне было шестнадцать, и я попробовала свой первый и последний мартини, встала на лестницу и пририсовала дворе очки. Затем поменяла цвет глаз. Ну так они и стали карие. Отке отียดсудалил, но решил, что карие глаза смотрятся красиво, и такими их и оставил. Мы продолжили наше путешествие к выходу. У вас есть лишний чулок, спросил я. Она моргнула. Зачем он вам? Хотел одеть на голову. Это нечто вроде эксперимента. Конечно, я мог бы сходить и купить пару, но, полагаю, это ненужным расточительством, с учётом того, что они нужны мне всего на минуту другую. Она смотрела меня пристальным взглядом. Как вы вообще попали в полицию? Ну, был в наборе, и отец решил, что мне следует заняться чем-то достойным вместо того, чтобы целыми днями валяться на диване с книгой. Оправдать сказать, работа в полиции мне действительно нравится. За исключением разве что того случая, когда довелось принимать роды у женщины, разродившейся близнецами. Она завела меня в маленькую комнату, зашла за диван, сняла один из своих чулок и бросила мне. Я натянул его на голову и огляделся. Видно было чуть хуже, чем обычно, но разве что чуть. Однако в комнате было довольно светло. Вы не могли бы опустить жалюзи, попросил я. Она колебалась. Даже не знаю, следует ли вы какой-то чудной. Я переместился в тень алковы. Теперь видно было гораздо хуже. Я снял чулок. Разве вы путешествуете не парами, спросила Дора. Как монахини Манахи недавно уже не путешествует парами, разве что случайно направляются в одно и то же место. Тогда их может быть и три, и больше. Я имею в виду детективов, офицеров полиции. Я щёлкнул пальцами. Э, так и знал, что что-то забыл. Мы последовали обратно тем же путём и обнаружили Ральфа стоящим с восторженным видом перед портретом Доры. А, произнёс я. Так ты тоже в неё влюбился. Он кивнул. Кто такая, не знаешь? Не из этого мира, сказал я. Она вне досягаемости. Ральф вздохнул. Миртва, да. Что ж, может, это и к лучшему. Ничто так не портит мечту, как реальность. Тут он вспомнил, что находится при исполнении. Когда чёрт возьми к нам выйдет этот Макджорш? Уже выходил, сказал я. Пойдём, всё расскажу в машине. На обратном пути в город пересказал ему свою беседу с Макгжоржем. Не уверен, что синдикат вообще вписывается в общую картину, сказал я. Да и Макгджорж так не думает. А что ещё ты ожидал от него услышать? Райф потёр подбородок. То есть теперь ты полагаешь, что Калина, возможно, убили вовсе не по ошибке, но кто мог желать его смерти? Да хотя бы миссис Каллен. Как я уже говорил, ей никак не удалось бы выдать себя за мужчину. В этом ты прав. Но разве она не могла нанять или подговорить кого-нибудь, сделать эту работу за нее? И какой у нее был бы мотив? Деньги? Ну да, есть страховка на 10 тысяч, но бенефициаром является мать Калина. Может, миссис Каллен намеревалась судиться с ней по этому поводу? в конце концов она жена и всегда может заявить, что он просто-напросто забыл изменить имя получателя страховки. Я покачал головой. Мало того, что шансы на благоприятное для неё судебное решение не так уж и высоки, так как и деньги не те, что могут склонить человека к убийству, по крайней мере, страховые. Но Калин больше ничего не оставил по её словам. Но следует ли нам слепо ей верить? Тебе не кажется, что такой осторожный в денежном отношении человек, как Кален, был из тех, кто откладывает? То есть, возможно, какие-то деньги он всё же оставил. Правда, по завещанию, и они вероятно отойдут матери или нет? Если завещания вообще есть. Конечно, жена может его оспорить, и в этом случае её шансы на достижение как минимум компромисса весьма прочны. Однако судебный процесс может затянуться на годы. и гонорары адвокатов съедят значительную часть состояния. Нет, для миссис Каллен куда лучше было бы, если бы Каллен умер, не оставив завещание. Это автоматически сделало бы ее наследницей. Так что, если есть завещание, в ее интересах как можно скорее найти его и уничтожить. Она могла уже это сделать. «Не думаю, что у нее была такая возможность. Мы уже поняли, что Каллен был человек осмотрительный, так что могу поспорить, если завещание имеется, то оно хранится в банковской ячейке. И раз уж он не настолько доверял жене, чтобы сделать ее бенефициаром по страховке, сильно сомневаюсь, что оставил бы ей ключ я от ячейки. Полагаю, она вообще не знает, где этот ключ». Предположим, она нашла ключ и уничтожила завещание прежде, чем организовала убийство Калера. Вот это уже вероятно. В конце концов, убивать человека из-за предположения, что ты быть может найдёшь ключ от его банковской ячейки и возможно, затем уничтожишь завещание, которое может существовать, а может и нет, в лучшем случае сомнительно. а это уже подводит нас к другому предположению. Миссис Каллин, возможно, и не имеет к смерти мужа ни малейшего отношения, что, впрочем, едва ли помешает ей уничтожить завещание, воспользовавшись его кончиной. В управлении мы спустились в морг и разыскали дежурного. «Личные вещи Бернарда Каллина все еще у вас?» — спросил я. Он достал большой коричневый конверт и вскрыл его. Просмотрев содержимое, я нашёл маленький плоский ключ, очевидно, от банковской ячейки. Мы его чуть не пропустили, сказал дежурный. Калин хранил его в носке, на подошве одного из пальцев правой ноги, мозоль в форме ключа. Да, и вот ещё что. Только что звонила его жена, хотела знать, когда можно будет забрать его личные вещи. Я сказал после того, как вы закроете дело. Прекрасно. Без нашего разрешения никому ничего из вещей Калина не отдавать, особенно этот ключ. Мы с Ральфом прошли обратно к лифту. Что-то мне подсказывает, пробормотал я, что прямо сейчас миссис Калин обыскивает квартиру в поисках дубликата этого ключа. Ральф погнал. Дубликата? Об этом я как-то не подумал. Ну да, для чего-то подобного должен иметься и дубликат. Приложим, она его найдёт. Не думаю, что у неё это выйдет. Почему нет? Я улыбнулся. Полагаю, дубликат у его матери. Я вернулся домой в 6 вечера. Обычно готовлю себе еду сам главным образом потому что теперь не могу обедать вне дома, но также и потому что никто, кроме меня, не знает, что, как и когда я хочу съесть. Сородив любимое блюдо, рублёная вяленая говядина, грибной суп, горошковая лапша, чопсуи. Я сунул всё это в духовку при температуре 350° на 30 минут, после чего в одно лицо и умял. Допив молоко, я потянулся за телефоном, но потом вспомнил, что номера Мак Джорджа в списке нет. Приняв душ, побрившись и переложив в карманные вещи в самый лучший костюм, я докатил на машине до ворот по месте МакДжорджи. Привратник позвонил в дом, пока я поднимался по подъездной дорожке, и Дора сама открыла входную дверь. Сегодня мне было жутко холодно, и в конце концов я поняла, что мой чулок всё ещё у вас. Я вытащил его из кармана. Обнаружил, когда вернулся домой. Я бы позвонил вам, чтобы вы не волновались и вообще не впадали в уныние, а потом отправил бы его обратно по почте. Но вашего номера в списке нет. А чтобы заставить телефонную компанию выдать его, потребовалось бы постановление суда. Так что я решил, что с таким же успехом могу вернуть его и сам. Она провела меня в одну из комнат, расположенных рядом с холлом. Полагаю вы не при исполнении. Не хотите ли чего-нибудь выпить? Бурбон, виски, ром? Ну, разве что бокалчик шаре. Дора пару секунд смотрела на меня с удивлением, а затем промолвила: "Ну ладно, как скажете". Обыскав почти весь винный шкаф, она в конечном счёте всё же нашла бутылку. Отец рассказал мне обо всём, что там случилось. Он никогда от меня ничего не скрывает, за исключением кое-каких деловых вопросов. Мне хоть чтобы мне пришлось болгать, если вдруг когда-нибудь придётся выступать в суде в качестве свидетеля. Она плеснула шарер в два бокала и протянула один мне. Папа не думает, что убийство этого Калена имело отношение к синдикату. К какому-бы-то ни было синдикату. А вы? У меня тоже относительно этого есть сомнения. Если бы это было убийство по заказу синдиката, Киллер должен был бы быть профессионалом, верно? Наверно. Разве профессионал произвёл бы шесть выстрелов при этом четырежды промахнувшись? Ни в коем случае. Но, полагаю, в баре ведь темновато. Думаю, квалифицированный специалист заранее бы принял это в расчет и не стал бы забегать в бар с темным чулком на голове. И, будь это работа профессионала, полагаю, убийца, имел бы всю необходимую информацию о своей цели, включая и тот факт, что нужного ему человека сопровождают два телохранителя. С этим не поспоришь. И стал бы профессиональный киллер отстреливать всю обойму в итоге, оставив себя с пустым пистолетом перед лицом этих двух вооружённых телохранителей. Да и возьмём непосредственно отход. Может и не обязательно, чтобы тебя ждала машина, желательно с водителем и заведённым двигателем, но пытаться просто убежать с места преступления. Не слишком ли это рискованно? Дора согласно кивнула. И ещё, ну тот момент, когда убийца прокричал: "Мак Джордж, какой смысл в подобной идентификации жертвы?" Держу пари, и все в баре обернулись. Это же обычное дело обернуться, когда кто-то открывает двери и кричит: "Мак Джордж!" Хотя или ещё что-нибудь в этом роде. Даже если тебя зовут Смит или Синяя борода. А вот именно. И это приводит нас к выводу, что убийца лишь намеревался представить инцидент в виде фиозной разборки. На самом же деле ему был нужен вовсе не МакДжордж. — А кто? Калин? — Заставляет задуматься, не так ли? — Не желаете ли еще, Шерри? — Нет, спасибо. Хочу сохранить ясную голову. Мне же еще ехать обратно. Прежде чем уйти, а удалился я уже в начале одиннадцатого, я узнал, помимо многого прочего, что... Но во время учёбы в колледже Доро была избрана мисс книжный червь в 72, причём единогласно. По возвращении в город я повинуясь некому импульсу, поехал в Пурпурный попугай или как там называлось это место, оставил машину в ближайшем паркинге и прошёл полквартала до ночного клуба пешком. Постер у входа указывал на то, что в этот день в заведении выступает некая Эмми Адамс. Я вошел в бар. Теперь там было полно народу, накурено и шумно. У дальней стены позади бара какая-то группа и женщины исполняли некую песню. — Сулейман великолепный! — прокричал я во весь голос. Человек десять, стоявших ближе других к двери, обернулись, посмотрели удивленно или недоуменно, пожали плечами, а затем снова переключились на свои напитки. Уистер, управляющий, очевидно, находился в пределах слышимости. Он подошёл ко мне. Вы что-то там сказали о Кублахане? Занятно, но этих двоих не так уж и редко путают, заметил я. Полагаю, всё потому, что Кублахан звучит как-то привычнее. Вот люди и склонны к транспонированию, хотя эти два правителя совсем не похожи. Не хотите ли сторик? спросил Уистер. Я уже собирался отказаться, но он добавил. — За счет заведения, разумеется. — Ну, у меня и впрямь ноги немного устали. Он провел меня через бар и главный зал и нашел маленький столик у служебных дверей. Конечно, не самый изысканный стол в заведении, но вполне подходящий. Казалось, он намеревался сесть со мной, но передумал. — Что бы вам хотелось выпить? — Бокальчик Шерри, если можно. Он передал мой заказ официанту, но всё никак не мог заставить себя отойти от стола. У вас уже есть идеи относительно того, кто может быть убийцей? Мы над этим работаем. Вы знали убитого, Калина? Нет. А его жену? У Истер нахмурился. Жену? Почему я должен знать его жену, если не знаю его самого? Одно не обязательно вытекает из другого. Да я даже не представляю, как она выглядит. Это ведь не секрет, что владелец данного заведения Джо МакДжордж. Я бы не сказал, что об этом известно всем и каждому, а здешние служащие об этом знают. Полагаю, что да, а вот клиенты, приходящие с улицы, едва ли. Он отошёл поприветствовать парочку посетителей. Принесли мой шерри. Я сделал глоток. Явно разбавленный. Просто поразительно, сколько часто мне достаются такие. Кто-то отодвинул соседний стол и в следующий миг на него плюхнулся какой-то мужчина. "Привет", сказал он. "Как продвигается расследование убийства?" Олег 35, кричащий расцвет одежды уже слегка, а может и не слегка выпил. Его лицо показалось мне знакомым. "Ах, да. Он был одним из свидетелей убийства Калина. Нет, не совсем, чтобы свидетелем, в момент убийства находился в туалете Робертс. Ромер. Родл. Да, да, да, так, Родл. На маленькой, залитой светом прожекторов сцене Эми Адамс снова схватилась за микрофон и начала новый номер. Родл вытащила из арта сигару. Потрясающий голос, согласны? Прислушавшись повнимательнее, я, наверное, секунд через 30 сказал. Ну, на мой взгляд, голос у неё слишком тонкий. Так что, если она действительно склонна к музыке, я бы посоветовал ей вместо пения взять в руки какой-нибудь инструмент. Я знал одну девочку в старшей школе, так вот она перешла в мецосопрано на арфу и не пожалела. Ее звали Хильдегарда. Хотя, как правило, люди... — Это жена моя! — Хильдегарда? Даже не знал, что она... — Я имею в виду Эми Адамс, — он указал на сцену. — Адамс? роду? Ах, да. Адамс сценический псевдоним, понял я. Прочистив горло, я примирительно произнёс. Ну, с другой стороны, <coughs> многим мужчинам нравятся тонкие голоса, даже, наверное, подавляющему большинству. Давно она здесь поёт. Уже 3 месяца. Я хмыкнул. Что ж, по крайней мере, у неё есть постоянная работа. Думаю, вам следует поблагодарить её менеджера. Я и есть её менеджер. Я отпил ещё немного шаре. Вы знали, что этим заведением владеет большой Джо МакДжордж. Разумеется, а жертвы были знакомы с Каллином. Как я уже говорил вам днём, никогда раньше его не видел. А ваша жена его знала? Почему она должна была его знать? Я хочу сказать, может, ей и не было известно, как его зовут, но вдруг она видела его здесь в один из вечеров с другой женщиной. Я думаю, я извинился и прошёл мужской туалет. В нём имелось только одно небольшое матовое окошко, судя по всему, выходящее в переулок. Я проверил решётку, которая она была забрана. Прути крипко накрепко вмонтированы в каркас. Такие, похоже, не удалишь, не причинив значительного ущерба. И она хмурился. Родал сказал, что во время убийства находился в туалете. Но обязательно ли это был Мужской туалет. В конце концов, женщин в тот момент в баре не было, так что дамская комната должна была пустовать. Родол легко бы мог, а я вышел и остановился у двери в женскую туалетную комнату. Есть ли там кто-то сейчас? Подождал 5 минут и уже собирался толкнуть дверь, когда вдруг оттуда вышли две женщины. Проходя мимо они смерили меня подозрительным взглядом. Прежде чем предпринять новую попытку войти, я решил выждать ещё 10 минут. Через 4 минуты мимо пронеслись три дамочки и скрылись за дверью. Я снова начал отсчёт времени с нуля. Затем почувствовал, как кто-то похлопал меня по плечу и обнаружил рядом с собой крупного мужчину в смокинге. Возможно, вышибалу. Чего стоим? спросил он. Или там есть что-то интересное? Я коротко рассмеялся. Жду, когда выйдет жена, но, наверное, пропустил её. А вы что подумали? Боюсь даже предположить. Я оставил его и пошёл в бар. Дневной бармен уже закончил смену, но сейчас работали аж трое, и все они были заняты. Наконец мне удалось привлечь внимание одного из них. Перекрывая стоявший в помещении шум, я чуть ли не прокричал: "Прошу прощения, но мне нужна кое-какая информация. Вы когда-нибудь были в женской туалетной комнате?" Он приложил к уху ладонь. "А? Мне хотелось бы знать, сколько там окон, насколько они большие, зарешечены ли они, и если да, то в каком состоянии находятся сейчас решётки?" Он страдальчески поморщился. "Что я мог забыть в женском сортире, мистер Ни разу в жизни там не был. А тут я вообще только напитки смешиваю. Уж лучше закажите что-нибудь из того, что я умею. Тяжело вздохнув, я сказал себе, что необходимую информацию можно получить, и так будет даже лучше, другими способами. Например, расспросить какую-нибудь женщину или просто подождать до заката, когда в заведении будет меньше народу. И я во всём смогу удостовериться сам. Я приседнился к всё ещё сидевшему за моим столом Родалу. Э, так вы менеджер? Полагаю, у вас э, в группе есть и другие певцы, и артисты, только Эми. Он сделал большой глоток из бокала, который заказал, пока меня не было. Эми Адамс заканчивала очередной номер. Да, её голос несомненно был тонким. Обладала ли она индивидуальностью, талантом? Ну, худая, тощяя, средней длины каштановые волосы. Может, я не замечаю то, что видят другие? Мой взгляд остановился на стоявшем у стены Уистере. Похоже, в данный момент ему нечем было заняться. Извинившись перед Родолом, я пошёл к управляющему. В женском туалете есть окно. Уистер нахмурился и на пару секунд призадумался. Думаю, да. Но, по правде сказать, не помню, чтобы я вообще туда заходил. А зачем вам это? Я уверен, что с синдикатом убийство никак не связано. Убийца был, если можно так выразиться, любитель. И вообще охотился не за МакДжорджем. Тогда выходит, за Калленом? Но он же крикнул «МакДжордж!» Уистер потер подбородок. Так это была попытка создать отвлекающий фактор? Он знал, или, по крайней мере, полагал, что здесь был... «Мак Джордж? Видел, как Мак Джордж входил в синий попугай?» Если так все и было, зачем он ждал сорок пять минут, прежде чем войти и застрелить Каллина? Нет, убийца ждал до тех пор, пока не убедился, что Мак Джорджа и его телохранителей здесь нет. Ему не хотелось рисковать, вдруг бы кто-то из них в поднявшейся суматохе выхватил пушку и выстрелил в ответ. к несчастью для него он не знал, что в баре находится полицейский, решивший слегка расслабиться, свободный от внесения службы день. То есть он видел, как МакДжорш ушёл? Да, видел. Получается, наблюдал за задней частью здания. Нет, если он с самого начала следил за МакДжоржем и видел, как тот вошёл с улицы, логично предположить, что именно там он и стал бы ждать его выхода. Но Мак-Джордж и его друзья вышли через заднюю дверь. Убийца никак бы не узнал, что Мак-Джордж ушел, если бы ждал у главного входа. Из чего я готов заключить, что он не ждал ни у главного входа, ни у запасного. Тогда где же он был? Прямо здесь, в баре, клетчатого попугая. Синего попугая. Уистер перевел взгляд на Роддала, все еще сидевшего за моим столом. Родол сказал, что был в туалете. Но что если не в мужском, а в женском? Я кивнул. В мужском окно наглухо зарешечено. Не знаю, как там с этим обстоят дела в женском, но подозреваю, что Родол вылез там в окно, обожжал здание, вошёл с улицы и застрелил Калина, а затем проследовал обратно, чтобы вернуться в здание тем же путём. Каким вышел? «Собираетесь арестовать его?» «Не могу найти мотив», — сказал я. «Зачем ему было убивать Калина? Есть и еще что-то, не дающее мне покоя, хотя в данный момент я не могу точно сказать, что именно». Я вернулся к своему столу, предоставив Уистеру возможность, если таковая предоставится, самому осмотреть дамскую комнату. Когда я садился, Роддл поднял глаза и сказал... Вам никогда не найти убийцу. Сейчас он, наверное, уже за 1000 миль отсюда. Это не было убийство по заказу синдиката, сказал я. И убийца приходил сюда не за МакДжоржем. Родол казалось, позволил информации впитаться. Я вот о чём сейчас подумал. Предположим, стрелял сам МакДжорж. Можно ли придумать более железное алиби? Входишь Кричишь «Мак Джордж!», будто и в самом деле пришел за Мак Джорджем. Затем укладываешь Каллина. Мак Джордж был бы последним, о ком бы подумала полиция. Я вылупился на него. Если бы он хотел увидеть Каллина мертвым, то легко мог бы поручить кому-то другому сделать эту работу за него. Да и зачем ему желать смерти заурядного обывателя? Роддл пожал плечами. — Не знаю. Может тут было что-то личное, и он желал исполнить всё сам? Я по барабанил пальцами по столу. Такое мне в голову не приходило. Радол сделал большой глоток. Это мог быть и я. «Э, то есть о чём вы? Там на полу вместо Калина мог лежать я. Это был мой барный стул. Я как раз допил очередной бокал и пошёл отлить. Пока меня не было, откуда-то, судя по всему, нарисовался Калин и занял моё место. Тут в голову ему очевидно пришла новая мысль. Он побледнел, резко дёрнулся, пролил выпивку. На что я такого сделал МакДжорджу, что он хотел меня хлопнуть? На сцене снова была Эми Адамс. Чёрт возьми, неужели эта женщина не знает, когда нужно остановиться? Родол принялся вытирать носовым платком облитый спиртным пиджак и брюки. Я на секунду закрыл глаза, а затем встал, поискал и нашёл Уистера. "Ну что там с мотивом?" спросил он. "Определились?" "Да. Собираетесь арестовать Родола?" "Собирался вот только где бы он взял запасные брюки?" "Запасные брюки? Какие ещё брюки?" Когда убитца убегал, офицер Кэмбл успел выстрелить и пуля, судя по всему, отбила кусок стены с внешней стороны здания, а осколки задели задницу киллера, подпортив брюки, наверное, и трусы, возможно даже причинив ему небольшой физический вред. Убийце неизбежно потребовались бы такие удобства, как туалет, пара бинтов и, конечно же, новая пара брюк. трусы в силу чрезвычайности ситуации, полагаю, он мог оставить и прежние. И где бы Родолд смог в спешном порядке раздобыть эти запасные брюки? Уистер прочистил горло. Рядом с моим кабинетом есть туалетная комната, а брюки он мог стянуть из кабинета. И как бы он в них выглядел? Родол довольно-таки грузный мужчина. Ваши брюки явно оказались бы ему малы, и мы бы это заметили. Я улыбнулся. Вы не присядете. Нам нужно ещё кое-что обсудить. Вы стар выглядел несколько мрачноватым. Предпочёл бы постоять. Я чуть лениткнул не в него пальцем. Вы, сэр, вывели Мак Джорджа и его телохранителей через заднюю дверь. Дождались, пока они скрыются из виду, затем рванули к передней части здания, застрелили Калина и вернулись в свой кабинет в глубине клуба. Там вы быстренько положили компресс на свою пятую точку или, не знаю, может ещё как-то её обработали, сменили брюки и присоединились к перепуганным посетителям за несколько мгновений до прибытия патрульных машин. В комнате царил полумрак, и, насколько всем было известно, на протяжении всего инцидента вы находились где-то на заднем плане. Поголовный подсчет никто не производил, да и потом все, включая полицию, автоматически предположили, что это, как говорится, была работа со стороны. На первый взгляд, не имелось ни малейших причин подозревать кого-либо из находившихся в самом заведении. — Это смешно, — возмутился Выстер. Какой у меня мог быть мотив для убийства Калена? Дело в том, что Кален погиб совершенно случайно. Вашей предполагаемой жертвой был Родол, но тут темновато. Вы, наверное, даже не сразу поняли, что застрелили вместо него Калена. Когда в последний раз видели Родола, тот сидел именно на этом табурете, и вы ожидали, что он всё ещё будет там, когда войдёте через парадную дверь. И зачем мне было желать смерти Родола? я улыбнулся. Как ни крути, а у Эми Адамс абсолютно неброзИТЕЛЬНЫЙ голос. И всё же она здесь уже 3 месяца. Обычно исполнителей приглашают на недельку другую, затем он отправляется дальше. Почему вы держите Эми Адамс у себя так долго? Не ваше дело. Полагаю, что вы ещё не избавились от пистолета. варванах берегу и прочих улик, тем более что чувствовали себя в полной безопасности. Жертва и стал Кален, кто бы связал вас с ним? Требую адвоката. Я понимающий, Вноу. Полагаю, Эмми, он тоже понадобится. Она ведь ваша сообщница, не так ли? После допроса с пристрастием, а её будут присаживать и запугивать, правда неизбежно выйдет наружу. Как я и подозревал, в нём проводился джентльмен. Она тут абсолютно ни при чём. Это была исключительно моя идея от начала до конца. Родол распутник и паразит, но она бы его не бросила. Уистер вздохнул и с тоской посмотрел на стоявший рядом стул. Хотел бы я иметь возможность присесть весь день на ногах. На следующее утро часов в 9 я купил зажигалку, зашёл в ближайшую телефонную будку и с некоторым трепетом позвонил Дори МакДжордж. "Откуда у вас мой номер?" спросила она. "Просто случайно заметил его на одном из телефонов, когда был у вас. Звоню потому, что только что обнаружил. Вчера, уходя, не нароком сунул в карман вашу зажигалку. Она не моя. Не курю." Так, да, может, вашего отца? Он тоже не курит. Ханнигана, Фредди, Эди? Нет. Ну вы хотите сказать, что я потратил 12,5 долларов на зажигалку, на которую никто не собирается претендовать? Боюсь, что так. С другой стороны, если вы заглянете в правый карман пиджака, то найдёте там одну из самых любимых моих закладок. Хотя я и не представляю, как она могла туда попасть. попрошу, чтобы с неё сняли отпечатки пальцев. Это совсем ни к чему. Просто верните её, и никаких вопросов не будет. Я был у неё через 20 минут.